О детстве своем Иван Доронин рассказывал мне так. Силой меня природа не обидела. Читать, писать научили. А вот на поезде и на пароходе не ездил до 16 лет. Но зато уж когда поехал, жизнь повернулась. В 20-х годах Иван Доронин с группой комсомольцев приехал из Балашова в Ленинград и поступил на ускоренные курсы флотских техников. Ленинград дал много знаний любознательному юноше, приобщил к культуре, Заронин учился на минёра. Но вдруг он узнал о наборе курсантов в авиацию и, преодолев все преграды, поступил в Ленинградскую теоретическую школу лётчиков. Потом учился в Севастопольской лётной школе. С завлётчиком 5 лет работал в военной авиации, затем демобилизовался, летал на лесовых самолётах в Сибири. Привык, овладел сложными неизведанными трассами, а богатырскому организму не страшны были никакие морозы и испытания летал в местах, где до него никто не приземлялся, и не имел ни одной аварии. Иван Доронин одним из первых полетел на выручку к Челюскинцам. К этому времени в его лётной книжке было записано 9 лет лётной работы, 300.000 километров воздушных дорог и ни единой аварии. К онко ему пробивались втроём: Подапьянов, Доронин, Галышев, на трёх машинах. Воручали друг друга. В Каменском пришлось садиться на неподготовленную площадку. Первым стал пытать счастья Доронин. Рискуя жизнью, он сел, но подломал шасси на снежных надувах. Зато друзья избежали опасности. Доронин первым штурмовал Анадарских ребят в 35-градусный мороз, за ним Водопьянов. Роблецы долеле островерхий ледяные пики гор прорвались к Ванкарему. После Челюскинской эпопеи Доронин поступил на инженерный факультет Военно-воздушной академии имени Жуковского. Окончив его, стал военным авиационным инженером. В годы войны возглавлял лётную испытательную станцию, которая обеспечивала поставку для фронта наиболее надёжных и безотказных боевых машин. Пять послевоенных лет неутомимо работал Иван Васильевич Доронин на авиационном заводе, отдавая свои навыки, опыт, знания, силы новой авиации. Работая, как он сам говорил, как авиационный мотор до полного износа. Такова его летная судьба. Мы продолжали вывозить челюскинцев на материк. Сколько было радости, ликования, когда на берег высаживалась очередная партия пленников Ледовитого океана. В лагере же стало наоборот, спокойнее, увереннее. Челюскинцы поверили, что вывезем всех. Время. 12 апреля к вечеру погода внезапно вновь ухудшилась. И у всех тревога: можно ли будет завтра лететь? В лагере осталось всего 6 человек. Не было там большого коллектива, который мог с железным терпением отражать удары. Когда ломался ледовый аэродром, коллектив создавал новый. Но что же могут сделать 6 человек? Радисты Кренкель и Иванов, капитан Воронин Боцман Загорский, заместитель начальника экспедиции Бобров и начальник этого невиданного в мире ледового аэродрома Погосов. Если у них вдруг, например, сломается взлётная полоса. Мы проснулись 13 апреля с твёрдым решением лететь во что бы то ни стало. Первым вылетел Михаил Водопьянов. Не до делаги вернулся обратно. Его госгустилось, многие стали нервничать. Последний рейс на льдину мы вылетели на трех машинах. Молоков, Водопьянов и я. Со мной, как и в первый рейс, летел штурман Шалыганов. Небо было сумрачным, закрытым облаками. Видимость плохая. Не мудрено, что Водопьянов не смог найти лагерь и вернулся. Но в этом полете у меня на душе было спокойно. Знал, Шалыганов со мной, значит лагерь найдем. Как и в первом рейсе, услышал по телефону спокойный, уверенный голос штурмана. Через 30 минут будет лагерь Шмитта. И действительно, ровно через 30 минут мы увидели лагерь. Но уже никто не махал нам руками. На льдине валялись полуразбитые ящики, доски, скарб, какое остаётся в доме покинутым хозяевами. Спокойно забрали в самолёты людей и имущество. Я взял боцмана Загорского, восемь собак взлетела, как полагается в таких торжественных случаях, сделала над аэродромом три прощальных круга. Итак, авиация сделала казалось невозможным